Глава 32. Две недели пролетели, как один день. Нгаси не преобразился, словно сбросил с себя вековую пыль. Вновь прибывшие, в особенности гнарки, работали с потрясающей скоростью и самоотдачей. Еще вчера на западнем склоне были лишь наметки террасных полей, а сегодня они уже напоминали зеленые ступени, уходящие вверх по холму. В городе появился своеобразный пятачок для встреч, Вскоре получивший название Базар, где горожане стали обмениваться своими навыками и предметами быта. Я наблюдала за всем этим практически каждый день с крыши Восточной башни, впитывая каждую деталь. Киара, как обычно, обвелась вокруг меня, но на один обхват. Ее тело уже не могло полностью поместиться рядом. За эти две недели она выросла до 10 метров в длину. Чешуя змеи теперь переливалась глубоким сапфировым оттенком с серебристыми узорами возникшими после ритуала у Священного озера. «Удивительно, правда?» – спросила я, поглаживая ее голову. «Как быстро все меняется!» Киара промолчала. Последнее время она все чаще уходила в себя, становясь задумчивой и отстраненной. Ее магические способности значительно усилились. Теперь она могла перемещать предметы силой мысли, создавать иллюзии и чувствовать приближение опасности за несколько километров но с ростом ее возможностей у нее будто прибавилось и забот. Я ощущала ее беспокойство, чувствовала растущее в анаконде напряжение. Следующие три дня Киара почти все время проводила в бывшей сокровищнице Каари, погруженная в медитацию. Я заходила к ней, но она лишь бросала на меня странные взгляды своими янтарными глазами и снова закрывала их, продолжая свой внутренний диалог с кем-то невидимым. «Она готовится» сказал мне Кхели, юный провидец Гнарков, когда я поделилась с ним наболевшим. «К чему?» «К великой охоте». Его золотистые глаза смотрели куда-то вдаль. Так было всегда. Молодая Ниара Сай должна пройти испытание, чтобы полностью овладеть своим даром. Мой дедушка тоже заметил перемены. Однажды вечером, вернувшись с обхода окрестности города, он задумчиво покачал головой. «Что-то происходит, Дианка!» Звери вокруг нас ведут себя странно. Их становится все меньше, будто они разбегаются. Природа словно готовится к чему-то значительному. Я, естественно, пошла к предводителю обезьян. Грядет великая охота. Я тоже уйду, но ненадолго. Все те звери, способные вступить в связь с одаренными людьми и иными расами, отправляются туда, за пелену. И я, как вернусь, хочу признать своим ведокам того мужчину, что влюблен в тебя. Я чуть воздухом не поперхнулась от услышанного. «Алексей? влюблен в меня?» В груди от чего-то разлилось приятное тепло, и сердце, глупое, сделало счастливый кульбит. Мой кир многозначительно потянул носом и промолчал. А потом пришла та ночь. Я проснулась от странного свечения за окном и тревоги, вспыхнувшей в груди. Быстро поднявшись с кровати, я выглянула наружу и невольно ахнула. Тысячи светящихся бабочек кружились вокруг ногосини, образуя в ночном небе причудливые узоры, напоминающие символы древнего языка. Я торопливо оделась и выбежала на крышу. «Что это?» – спросила я, хотя в глубине души уже знала ответ. Это было послание. Время пришло. Путь зовет. Сила ждет. Я, недолго думая, кинулась в сокровищницу, Киаре. Она ждала меня и стоило мне замереть подле ее, в голове тут же зашелестел ее немного грустный голос. «Я должна пройти испытания, как и все великие звери Асаны. Моя великая охота продлится 45 дней. За это время я должна найти и победить семь магических существ, каждая из которых олицетворяет определенную стихию или силу». В одиночестве мой голос дрогнул. «Да». Только так я смогу по-настоящему овладеть своими способностями и защищать тех, кто мне дорог. А если... если ты не вернешься в срок? Киара молчала несколько секунд, и я почувствовала все сильнее накатывающую на меня волну тревоги. Значит, я не справилась, — наконец ответила она. Нет, я пойду с тобой. Мы ведь команда, Киара. Мы... Ты не можешь. Ее голос был мягким, но непреклонным. Великая охота это путь, который каждый асаи должен пройти сам. Твое присутствие нарушит древний обряд. Это не просто традиция Диана, это закон мироздания. Я молча рвано кивнула, чувствуя, как в носу засвербела от непролитых слез. Мой путь начнется завтра. Весь день я провела в смятении, разрываясь между желанием удержать Киару и пониманием, что не имею права мешать ей. Вечером я поделилась своими тревогами с Алексеем и дедушкой. «Иногда любить значит отпускать, внученька!» Деда сжал мою руку своей мозолистой ладонью. «Киара должна пройти свой путь, как и все мы!» «Но я боюсь потерять ее!» – призналась я. «После всего, что мы пережили вместе!» Алексей обнял меня за плечи. «Она сильная, Ди, и у нее есть ради кого жить!» После я вернулась к Киаре. Мы долго разговаривали, делясь своими страхами и надеждами. «Наша связь не прервется полностью», — пообещала она. «В моменты особой опасности или важных решений мы сможем чувствовать друг друга. Но я должна идти, Диана». «Уже? Еще же ночь!» «Время подходящее, обе луны в нужной фазе». Я кивнула, проглатывая горький комок в горле. Киара степенно выползла из дворца. Ее чешуя гипнотически поблескивала в лучах двух луна-саны. Анаконда выглядела внушительно. Десять метров мощного тела, переливающегося всеми оттенками синего и серого. Киара мягко обвелась вокруг меня в последнем объятии. Наши мысли и чувства слились в единый поток. Страх, любовь, надежда, решимость. «Я вернусь», — пообещала она. И в этих словах была такая уверенность, что я невольно улыбнулась. «Я буду ждать», — ответила я, — «сколько бы времени не ни потребовалось». Ниар Асай медленно отстранилась и направилась к восточным воротам. Я поднялась на самую высокую башню и долго смотрела, как моя анаконда удаляется, становясь все меньше на фоне зеленого моря джунглей, пока она окончательно не скрылась из виду. Внутри меня будто образовалась пустота. Весь остаток дня я бесцельно бродила по улицам Нагасини, а вечером вернулась в сокровищницу. Сидя среди груды золота, я чувствовала себя невероятно одинокой. Первые дни без змейки были самыми тяжелыми. Я просыпалась по ночам, инстинктивно ища рядом с собой теплое змеиное тело. Казалось, часть моей души исчезла, оставив после себя зияющую рану. Но жизнь продолжалась. Помогали медитации, которым научил меня Хелли. Во время этих сеансов я иногда улавливала смутные образы. Горы, лес, кристально чистые озера. В эти моменты сердце полнилось радостью. Киара жива и продолжает свой путь. Мокир тоже ушел, через несколько дней после анаконды. Он о чем-то долго беседовал с Лешкой. После, скупо попрощавший со мной, исчез в предрассветных джунглях. Его сородичи остались охранять горожан. Среди этих горил не было одаренных. Мама, дедушка и Алексей старались отвлечь меня, вовлекая в повседневные дела. Я помогала гнаркам обустраивать новые поля. Вместе с Кхели исследовала древние тексты во дворце, обучала детей стрельбе из лука. Примерно раз в неделю я получала видения от Киары, словно кадры из фильма, мимолетные, но яркие. Я видела ее первое испытание. Сражение с огромным каменным големом среди скал. Видела, как она противостоит стае воздушных духов в грозовом перевале. Каждое видение давало мне надежду, но одновременно и бередило душу. Каждый бой был все сложнее и опаснее предыдущего. За этими тревогами я едва не пропустила интересное событие. Прибытие в многосине братьев Старовойтовых. Как вы здесь устроились? Впрочем, вижу, весьма неплохо заметил Антон, пожимая мне руку. «Слухи о победе над Дорваном дошли даже до севера. Да чего уж там. Любая маломальская деревушка гудит и жаждет направиться сюда, под защиту великой всадницы анаконды», тихо смеясь, рассказал он мне. Молодые люди, оказывается, неплохо устроились в небольшом городке к северу от Нгасини. Там они организовали мастерскую по созданию земных инструментов, ставших пользоваться неплохим спросом. А вот Глеб и еще один бывший подпевала Игоря Викторовича погибли. Антон предложил свои услуги инженера городу, и мы с радостью согласились. Вместе начали разрабатывать планы по улучшению системы водоснабжения. Время шло, и связь с Киарой становилась все слабее. Весточки от моей анаконды приходили реже и были короче, словно она отдалялась все дальше от Ангасини. Последнее, что я видела ее битву с огромной огненной саламандрой в вулканической долине. Одним из важнейших проектов, которым мы вскоре занялись, стала подготовка к отправке первого торгового каравана в Эльтарис, город Эльдоров. Я приняла активное участие в этом непростом, но интересном мероприятии. Помогала отбирать иномерные артефакты, безопасные для торговли. Создавала с гнарками уникальные изделия, сочетающие земные технологии и местные материалы. Эта работа не только отвлекала меня от тревог, но и давала новую цель. На двадцатый день вернулся мокир и тут же опустился на одно колено перед Алексеем. Леша положил руку на голову гориллы, и их фигуры озарило сияние. Так у нас в многосине появился еще один всадник, что не могло не обрадовать горожан. Большое событие требовало праздника, который народ и устроил тем же вечером на центральной площади перед дворцом. Однажды ночью, примерно на тридцатый день отсутствия Киары, я проснулась от пронзительной боли, словно тысячи игл вонзились в мое тело одновременно. Наша связь, ослабевшая за последние недели, внезапно активировалась с невероятной силой. Перед глазами возникли образы. Киара сражалась с огромным теневым драконом в какой-то пещере, озаренной странным голубоватым светом. Ее тело было покрыто ранами, движения замедлились. Дракон, существо из чистой тьмы с горящими красными глазами, готовился к последнему удару. Я закричала, ощущая ее боль как свою собственную. Не задумываясь, я потянулась к ней всем своим существом, отправляя через нашу связь всю жизненную силу, которую могла собрать. Боль была невыносимой, меня буквально разрывала на части. Но я не останавливалась, продолжая отдавать всю себя, всю свою энергию Киаре. Видение вскоре стало меркнуть, но я успела заметить, как глаза анаконды вспыхнули ярко-золотым светом, а тело будто засияло изнутри, и как она с новой силой бросилась на дракона. А потом связь окончательно оборвалась. Наступила полная тишина, нарушаемая лишь моим тяжелым дыханием. Я обессиленно упала на кровать. В голове крутился только один вопрос – победила моя змейка или нет? Последняя неделя перед назначенным сроком была самой мучительной. Связь не восстанавливалась, сколько бы я ни пыталась медитировать. Отсутствие информации страшно изнуряло. Я даже ела с трудом, без аппетита. Долгие часы, когда вся работа была переделана, я проводила на восточной башне, вглядываясь в линию горизонта, где джунгли встречались с небом. И если бы не Лешка, я бы наверняка сошла с ума. Утро сорок пятого дня. Не только я, но и весь город замер в ожидании. Часы тянулись мучительно медленно. И вдруг я увидела движение на границе джунглей. Сначала это была лишь тень, едва различимая среди деревьев. Затем показалась огромная синяя фигура, двигавшаяся к городу плавными уверенными движениями. Но это была не та Киара, которую я знала. К нам приближалась величественная анаконда длиной не менее 20 метров. Ее чешуя сияла глубоким сапфировым цветом, украшенная светящимися узорами, словно звездное небо. Я бросилась вниз, туда, куда уже стекались жители города. К тому времени, как я добежала, Киара уже находилась перед открытыми воротами. Ее могучее тело заполнило всю улицу. Наши взгляды встретились, и в тот же миг наша связь полностью восстановилась. Но теперь это была не связь хозяйки и питомца, а союз двух равных существ. Образы, более не сдерживаемые расстоянием, хлынули в мое сознание, заставив застонать от мучительной боли, охватившей все мое тело. Семь смертельных битв, каждая страшнее предыдущей. Древние пещеры с непостижимыми письменами, встречи с другими магическими существами, моменты прозрения и обретения мудрости. И как же хорошо, что все эти монстры обитали за неведомой мне пеленой, куда ход был только великим зверям. Как только поток чужой памяти прекратил гнуть меня к земле, я смогла перевести дыхание, Киара заговорила. «Я вернулась!» Голос в моей голове звучал глубже и мудрее, но в нем слышались те самые непередаваемо родные для меня звонкие нотки. «Добро пожаловать домой!» – прошептала я, чувствуя, как по щекам катятся счастливые слезы. Город взорвался приветственными криками. Люди и гнарки окружили нас, выражая искреннюю радость от возвращения их неарасаи. Хелли провел церемонию благодарения от духам за ее успешное путешествие, а Хорг организовал торжественный пир.